Глава 5. Событие 11. Охота это спорт, особенно когда патроны закончились, а кабан ещё жив. Да и что такой грустный? Да вот, пошли с мужиками на кабана охотиться. Кабан не пришёл. Ну мы и напились как свиньи. И тут пришёл кабан. Леонид Ильич, у меня мысль интересная родилась. Можно я её вам вкратце расскажу? Тишков стоял на вышке в заречье рядом с Брежневым. Ждали кабана. Егеря уже гнали, слышно было. Но пяток минут можно улучшить. И Пётр решился. Когда ещё выпадет случай тет-а-тет -тет, поговорить с генсеком? Да ещё в хорошем настроении. «Нашёл время. Об охоте думать надо на охоте», — буркнул Ильич. Но, глянув в оптический прицел своей винтовки, всё же проворчал. Годи, докер квароска. Давайте возродим проект по созданию еврейской автономной республики. Эка, тебя занесло. Своих проблем мало. Ты давай страну накорми. А уж про республики я и с кому думать? Брежнев снова приложился к акуляру. Это как раз один из кирпичиков плана, как страну накормить. Пётр тоже посмотрел в тот сектор, где должны появиться кабаны. «Неважно, время ты, Петро, выбрал для серьезных разговоров. Завтра воскресенье. Ты м, приезжай в Завидово. Прямо к обеду и приезжай. Правда, в обед еще попасть нужно. О, слышишь? Совсем близ к собаке. Отстань пока от меня со своими евреями». Брежнев не промахнулся. Когда-то давно, даже еще не готовясь к написанию романа про мальчика-попаданца, Пётр Штельля прочитал в интернете про маленькую страсть большого Гинсека. Так вот, там было написано, что Брежнев вёл дневник, и после каждой охоты дорогой Ильич записывал туда результаты. Там можно прочесть об удачных днях. Например, нескольких подстреленных кабанах и утках. Не всякий охотник может, пусть и за несколько дней, положить несколько таких зверей, как кабан. И ещё там была байка. Хотя, кто его знает, может и правда. Но тогда это был бы шок. Итак, однажды по приглашению в СССР пожаловал руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт. Тоже любитель походятся или изображал из себя такого, чтобы потрафить и личу. В тот раз Ульбрихт пожелал выйти на бурого медведя. Егеря не успели взавиду мишку. и, чтобы не ударить в грязь лицом, выписали из местного цирка старого и уже больного зверя. Натяжечка, конечно, ну да продолжим. Завели гримыку в чащу и направили в сторону гостей. Мишка бездумно брел по лесу, боясь каждого куста, и тут его увидела местная почтальонша на велосипеде. Завопив и бросив свое средство передвижения, Чётко убежала в сторону деревни. Медведь, вспомнив навыки, сел на велосипед и в таком виде выехал к высоким гостям. Ну, а вдруг правда? Спросить ли они Даилыча? Нет, не признается. Но спросить завтра за обедом надо. После охоты обрежни фажна двух кабанов завалил. Выпили по чуть-чуть. И началась любимая процедура генсека. Он раздирал куски мяса. Петру достался здоровущий шмат в три с половиной килограмма. Пришлось десять рублей почти заплатить. Этого с охоты мясо он никогда не ел. Отдавал Филипповне. Ему же с базара помощник Макарчана исправно приносил паровую свининку по первому звонку. А тут вонючая жесткая кабанятина. «Нет, нам таких изысков не надо. Мы люди простые». А Брежнев, чуть под шофе, вручал очередной кусок Щелокову. Жаль, недолго осталось Ильичу пребывать в крепкой памяти. Скоро то ли инсульт, то ли инфаркт. Может, нужно найти нормальных врачей, а не Чазова? На следующий день, чуть не опоздав на обед генсеку, приперлись два индуса. Нет, не... Клубка робы, трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею на траве и однократный по хоккею с шайбой. Отец и сын. Росятся на побывку домой. Твою ж налево. Зачем для этого нужен аж целый заместитель председателя Совета министров? Положен людям отпуск, лети. Нет. СССР, не всё так просто. Где и кто мешает? Первый отдел Богословского завода. У них, видите ли, на заводе выпускают секретный алюминиевый порошок, а эти индусы числятся работниками того цеха. Очень Петру захотелось посмотреть в глаза этому товарищу. Но решил, не стоит оно того. Ехать в поезде двое суток, записываться на приём к боссу, смотреть одну минуту, потом снова трястись двое суток в вагоне. Нет, не стоит. Позвонил семичасному. Нету в Узбекистане. «А кто есть? А кого надо?» «Да вы там вообще все рамсы попутали!» «Я же, кажется, представился! Заместитель председателя Совета Министров СССР! Член ЦК КПСС! Чего непонятно? Давай к Головнюка!» «Точно, нужно идти за шашкой!» Трубку повесили. Выдохнул. «Когда Брежнев начнет активную борьбу с комсомольцами?» «Так уже начал! Ну, подтолкнем этот ком слегонца!» семичасный с одной стороны, пока ничего плохого не сделал, и Лепёр каких-то деталей не знал. Вот что, олимпийонники, я сейчас должен срочно уехать. Позвоню в гостиницу Москва, вас поселят. Погуляйте по музеям, по магазинам. Вернусь, и все ваши проблемы порешаем. Событие 12. -е. Жена нового русского просыпается утром в день своего рождения. Видит в окне радуга и говорит: И на это у него деньги есть. Вопрос, с которым Пётр приехал к Гинсеку, был очень и очень запутанным. Тишкоф его досконально изучил и теперь мог чуть ли не лекции читать о неудачной попытке создать еврейскую республику на Дальнем Востоке. А ему-то что, нужно было от евреев? А нужно было американа израильское лобби. Сейчас, после позорно проигранной шестидневной войны, Разорваны дипоотношения с Израилем. Практически прекращён выезд туда евреев. Так, единицы прорываются через баррикады и препоны. А если создать нас республику и где принудительно, а где и добровольно, переселить туда приличное количество народу. Плюсиком не забываем, что пражская весна спровоцирует в соцстранах. В Чехословакии и Польше поднимется настоящая волна антисемитизма. И люди будут массово переезжать в Израиль, усиливая его. А если их завернуть в Бир-абиджан. Кстати, раньше ж ты ли думал, что это какое-то еврейское слово? Оказалось, ничего подобного. Это название двух рек: Бира и Биджан. Бира в переводе с языка местных народов на русский означает река или большая вода. Биджан же с тунгузского Буквально «Стоябище людей в далеком месте». Созданная автономная область была постановлением в ЦИК от 7 мая 1934 года. В 1936-м даже фильм сняли о переселенцах «Искатели счастья». Каленин народу обещал, что будет республика. Не срослось. С 1928 по 1933 год В этот регион приехали свыше 18 тысяч человек. Количество евреев в национальной области, достигнув пиков 20 тысяч человек в 1937 году, в дальнейшем неуклонно снижалось. Автономная область вовсе не являлась сталинским гетто для евреев, куда загоняли насильно. Туда приезжали добровольно, так же, как и позднее на освоение целины или строительство БАМа. Для занятия сельским хозяйством поселенцам обещали выделить на делы по четыре гектара на душу. Можно сказать, украли у Путина его дальневосточный гектар. Хотя, стоп, Путин-то тогда еще не родился. Вот, а дальше начинается самое интересное. То, ради чего Петр и пытался до Брежнева достучаться. Хотелось повторить. Еще в 1931 году... организатором коммуны Икор, названной так в честь американской организации, оказывавшей помощи еврейскому землеустройству в СССР, прибыли добровольцы из США, Аргентины, Польши и многих других стран. На следующий год уже почти 1000 человек. Как и все мечтатели, коммунары сладко мечтали, мечтали создать большой агроиндустриальный городок. Задача ставилась грандиозная. как и все в то время, довести население до пяти тысяч человек, а саму коммуну со славным именем «Соцгородок» превратить в высококультурное многопрофильное сельхозприприятие. Однако в 1933 году в коммуне из-за неурожая начался голод, и люди стали в спешном порядке ее покидать. Но не все так плохо. Есть еще один кубик в этой мозаике. В 1935 году, созданный в США Америка-Абирабиджанский комитет Амбиджан, стал помогать своим. Только в 1945 по 48 годах в область поступило продовольствие из США на 6 млн рублей для нескольких тысяч евреев. Наши тоже решили после войны чуть помочь бедным, загнанным в тайгу переселенцам. Послевоенный период ознаменовался на короткое время поддержкой еврейского национального движения. В 1947 году в Биробиджане была открыта синагога, расширено преподавание национального языка, а с 1948 года работницам Биробиджанской швейной фабрики разрешили не работать в Йом-Кипур. Разве можно работать в праздник? Скорее что-то случится, и СССР с США просто побегут навстречу друг другу. СССР разрешит выезд евреев в Израиль, а США прекратят войну во Вьетнаме, построят нам завод КАМАЗ, продадут по демпинговым ценам зерно, море зерна. Договарится о программе Союз Аполлон. Что такое произойдёт? Есть мнение в интернете, что это всё из-за лунной аферы США. Мы молчим и даже поддакиваем. Они нас заваливают плюшками. Эта версия не Могликов. У Могликов достойного ответа нет. Ну, типа, Никсон такой молодец, и именно из-за этого его и подставили ЦРУшники. Как узнать, где правда? Да не надо ни черта узнавать. Петр родил план. Об этом чуть позже. Сейчас про евреев. Предложение такое. Создать автономную республику. Какая по большому счету разница, автономная республика или автономная область? Чуть больше бюрократов и партапарадчиков. Вытерпим, если плюшки попрут. Второй шаг. Объявляется амнистия всем лицам еврейской национальности, решившим переселиться в новенькую с иголочки республику. Конечно, кроме убийц, бандитов и насильников. Соховики, езжайте в Енар и создавайте предприятия. Всяка прочая шулпонь, берите землю, оформляйте кредит, покупайте мини-тракторы и занимайтесь земледелием. И клич кинуть: каждой переселившейся семье государство в кредит на 2 года продаст автомобиль. Начиная с 1971 года, массово пойдут новые Жигулёнки и Москвичи. И ещё клич: кликнуть для Запада. «Помогите своим! Создайте много этих самых агроиндустриальных соцгородков!» На сто процентов Петр был уверен, что помогут, забашляют. Скоро возникнет поговорка «Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких на Дальнем». А нужно сделать наоборот. Помочь цеховикам создать артели, их ведь никто фактически не запрещал. Разогнали, но лазейку полно оставили. Дать крестьянам технику и семена хорошие, удобрения из Америки с прочими пестицидами. Протянуть железную дорогу. Там кусочек-то остался, даже аэропорт построить. Должно получиться. И не зерно должны или молоко производить в соцгородке, а галеты для американской армии и твёрдые сыры за валюту. А назад Оборудование и шмотки. Осталось только Леонида Ильича уговорить. Что ели, между прочим, как-то наткнулся в будущем при просмотре ящика на интересный факт. Флаг еврейской автономной области очень похож на флаг ЛГБТ. Та же радуга, только в Биробиджане она белым окаймлена. Вот пусть такой флаг и будет у новой республики. Почему такой флаг интересный? В Библии написано: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 Мать говорит сыну: "Будешь курить, до старости не доживёшь". А дедушка курит, ему уже 70. А вот не курил бы, был бы уже 80. Э, Пётр, чего не ешь? Плохо приготовили? Сидели за столом втроём с бабушкой Викторией ещё. А, Леонид Ильич, такая порция огромная. Нет, так не пойдёт. Я старался, стрелял, овр готовил. Пока не съешь ни о каких евреях, я с тобой говорить не буду». Пришлось чуть не килограммовый кусок довольно жесткого мяса все же осилить. Попили чаю с ватрушками, вышли на улицу. «Блин, одна лавочка на весь этот банно-прачечный комплекс. Точно нужно архитектора расстрелять». «Ну, говори, чего опять измыслил». Много больного у тебя придумак. А тебя почти всем удаётся. Подписал вчера подгорный приказ о присвоении Гагарину звания генерал-майора авиации. Доволен? Спасибо, Леонид Ильич. Ладно, говори про евреев. Пётр рассказал. Брежнев закурил и выкурил полностью сигарету под этот бизнес-проект. затушил в баночке. А как Черчил интересное с акурками поступал? М-м, да. Непростой план. Много чего не понравится товарищам. Вот, с условно, нет. С ним бы посоветоваться. Хм, а умнейший вы человек. Даже тебя умнее я, хмыкнул, оскалясь. Что-то стало известно? Осторожно. Сам точно знает. Эмилия подключила. Думал, что у Щёлкова лучшие сыщики и прокуратура. Ничего. Правильно, сколько времени прошло? 7 часно и сам ничего не сделал. И друг её не дал. Сам самолез, бля. Щёлков найдёт, покивал Пётр. Надеюсь. Давай так, Петр. Я переговорю с товарищами. Чехи, говоришь, с поляками, на евреев окарыщаться. Откуда, не знаешь? Закурил следующую. Вам же врачи запретили, Леонид Ильич. А где твой воск? Кончился. Леонид Ильич, я могу без бика достать антиникотиновую жвачку или как там она называется, чтобы курить бросить. А, а что? Есть такая. Не надо твоего бика-пика. И же посол Франции. Как вы говоришь, называется Никарата, кажется. Ладно, найду. По времени посоветуюсь. Получаются же привилегии има. А, заслужили все диссиденты оттуда. Вот туда и отправим в школы учителями. А, мим в самом деле. Вот это нам правильно. «Нечего в Москве делать». «И аэропорт железной дорогой, Леонид Ильич». «Сказал же, переговорю с товарищами. Ты мне лучше разъясни, что ты там за аферу очередную в США задумал. С самолетами. Мне Громыков в пятницу рассказывал, что там все газеты водят».